Обычным водолазам удалось бы это сделать лишь за несколько месяцев. Колледж в царстве Нептуна. Лет 300 назад в Лондоне появилась любопытная книга жизнеописание и пророчества легендарной предсказательницы», известной под именем матушки Шиптон. Самое удивительное, что кое-какие из ее пророчеств действительно сбылись спустя много лет. Среди прочих в этой книге содержалось и такое предсказание. «Будут люди под водой ездить, спать и говорить». Как видим, английская кудесница оказалась совершенно права. Не так давно лондонский клуб подводников построил в царстве Нептуна дом под названием «Глокус». Семь дней прожили в нем британские океанавты. Люди дышали обыкновенным воздухом, «Глокус» стоял на глубине всего десяти метров. Сейчас английские аквалангисты подготавливают более основательную экспедицию в морские глубины – подводный дом Какен. Еще одно поселение на дне морском появилось вблизи города Палм-Бич на глубине 12,5 метров. Гидролеп – так называется этот подводный домик владение Флоридского Атлантического университета. Он переделан из клава капсулы, в которой раньше испытывались миниатюрные научно-исследовательские подлодки Тевии. Гидролеп – это своего рода подводный колледж. Здесь проходят практику молодые ученые и студенты, будущие морские биологи. Полезная жилплощадь обсерватории невелика – 4 с четвертью на 2,5 метра. Гидролеп находится под присмотром корабля «Морской охотник». Он поставляет океанавтам электроэнергию, воздух для дыхания и пресную воду. В будущем станции получат собственный источник энергии – мощные аккумуляторные батареи. На гидролеп установят телевизионную камеру, приборы для измерения скорости течений, температуры и солености воды. Еще одно поселение на Дне морском вскоре откроется у Гавайских островов в нескольких милях от Гонолулу. Один дом предполагается установить на глубине 20, а другой на глубине 60 метров. Стоимость этой подводной деревни – около 3 миллионов долларов. Жителями нового поселения станут американские океанологи, морские биологи, специалисты в области подводной медицины и техники подводных работ. Знакомьтесь, Немо. Одним из первых побывал в пучинах моря Александр Македонский. Сохранилась старинная гравюра, запечатлевшая это событие. Конечно, великий полководец спускался под воду не как простой водолаз, охотник за губками или жемчугом. Путешествие в глубины Александр будто бы совершил в просторной стеклянной бочке, спущенной с корабля на цепях. Что заинтересовало его в глубинах? Может быть, великий полководец, покоривший полмира, хотел заодно попытаться прибрать к рукам и подводное царство? Или, может быть, он действительно увлекся мореведением? Скорее всего, Александр, ценя хитрости в ратном деле, произвел этот спуск под воду с военными целями. Впрочем, эта идея приходила в голову не ему одному. Известно, например, что в войсках персидского царя Ксеркса были специальные подразделения боевых водолазов. С тех пор прошло больше двух тысячелетий. За это время люди стали гораздо увереннее чувствовать себя в царстве Нептуна. И вот уже в наши дни бельгийский профессор Гюст Пикар высказал мысль изготавливать глубоководные аппараты из акрилового пластика, искусственного материала, прозрачного как стекло и прочного как сталь. Некоторые виды акрилового пластика выдерживают колоссальную нагрузку до полутора тонн на каждый квадратный сантиметр поверхности. В экспериментах иллюминаторы из пластика без труда выдержали натиск. 11 метровой толщи воды. Лучше всего строить подводные дома в виде шара. Пекар предложил делать корпус из 12 одинаковых сферических многоугольников. Это упрощало изготовление таких обсерваторий. Американский инженер Стэшев, проверив на практике идею Гюста Пекара, убедился, что полая сфера, собранная из кусков акрилового пластика, действительно может поспорить с остальными оболочками. Закончив испытания, американцы приступили к созданию глубоководной станции, получившей название обсерватории НЭМО. Лаборатория, сквозь стены которой можно видеть все происходящее в глубинах, не покидая ее пределов, – мечта всех морских специалистов. Такой и должна стать обсерватория НЭМО. Прозрачная станция будет использована для изучения океана в пределах континентального шельфа. Она сможет работать на глубине до 300 метров,